Увидел себя на этот раз уже совсем в заправду в своей давно знакомой комнате гробе. В дверь давно уже кто-то стучался. Цвет бысиком отворил дверь. В комнату вошли его сослуживцы: Бутилович, Сашка Рукоко, Жуков и Влас пустынник. Они были пьяны сумбурным утренним хмелем.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 Слава, скакардаю фуражка, портфель, а в нём бумажка. Слава, слава. Жалование получает, бумаги перебиляет. Слава, слава. Листовку пьёт за поем, страдает геморроем. Слава, слава. И от числе 20 там поёт он благим матам слава, слава. А Володька Жуков махал, проходясь в припляску номером правительственного вестника, в котором было чётко напечатано о том, что конец служб цвет Иван производится в коллежские регистраторы. Бутилович же сказал голосом, подобным рыканью перепившегося и осипшего от рёва тигра. Эрго, следовательно, в себя литки выпив вон и закусон. А за нами следом вся гоб компания с отцом протодиаконом кар타고невым во главе. Исполнена ответил с радостью цвет Ну как это вы эту песню сочинили Давайте-ка и всё